Глава восьмая. Возвращение. — Знаешь, а меня прошел следователь КГБ, — ошарашил своим сообщением тетя. Сегодня я вернулся из колхоза. Никого дома не было, и первым делом залез под душ. Какое же наслаждение стоять под теплыми, даже горячими струями воды, не толкаясь локтями, плечами, бедрами с другими ребятами. Вероятно, если бы это были сокурсницы, то можно потерпеть подобное неудобство и даже получить удовольствие. Но с пацанами, к тому же, с детства не любила обливаться из тазика. Всегда казалось, что мыло и грязную воду полностью тело не смываю. А выливать на себя несколько тазиков воды, предварительно её разбавив до комфортной температуры, ко нительно. Этот душ можно настроить так, как тебе нужно и просто стоять под ним. И последнее. После того эксперимента, когда я так же, как Руслан, пощупал мыльную или жирную лавку, то постоянно начали волновать мысли. Кто сидел и обтекал потом на этом месте, где сейчас находится моя голая жопа? Конечно, напарившись с венечком, чувствуешь небывалую легкость в теле. А в предбаннике, после помывок, еще не одевшись, а только накинув полотенце, Расслабленно попивая чай, морс или квас, приготовленный хозяевами, ощущаешь неземную благодать. Даже думать или разговаривать не хочется. До моей очереди в стиральной машине занимать не надо. Закинул грязное белье в тетину Ригу, залил теплой водой, подсыпал стирального порошка и пусть крутит. Где же моя ненаглядная где? С этими мыслями я направился к телефону. Как сообщили из Церберной общежития, студентки первого курса вернулись из колхоза еще вчера, но звать к телефону категорически отказались. С разочарованием повесил трубку. Где же отзывчивая бабушка дежурная? — Хелло, общежитие слушает? — Ладно, вероятно, вечером Гулька сама позвонит или приедет. Первой появилась с работы тетя. Увидев меня, рассвела, засыпала вопросами и новостями. Она уже знала, что Гулька вернулась, так как та вчера звонила, поэтому обе ждали моего скорого возвращения. Потом она, вспомнив и выпячив глаза, поведала страшную тайну о визите к КГБшнику. Несмотря на то, что я думал и предполагал нечто подобное, но от этого сообщения почувствовал в груди холод опасности и был шокирован. Я все же рассчитывал в глубине души, что интерес ко мне у всесильного ведомства пропал. Представляешь, такой интеллигентный мужчина в очках, хорошо одет, ни за что бы не подумала, что он служит в КГБ, делилась тетя пережитым. Понятно, что визит сотрудника всесильного ведомства для обычного закона послушного обывателя не рядовое событие. Я тайком перевёл дух и, приняв равнодушный вид, сообщил: "Это следовало было ожидать. Вероятно, ещё не закончилось расследование по гибели Романова, а с ним погиб и наш родственник, Пётр Петрович". Вначале опросили ближний круг родственников и знакомых, теперь и до нас руки дошли. "Чем хоть интересовался?" спросил, а сам задумался. Стоит ли вот так вслух здесь обсуждать эту тему? Вдруг квартиру напичкали микрофонами. И сейчас наш разговор пишется. Но если войдём на улицу, не будет ли это выглядеть подозрительно? Сделают вывод, что нам есть что скрывать. Да и тёте не хочется нервировать шпионскими игрищами. Распрашивала она о наших встречах с Шинафонтовым, о чём говорили, не оставлял ли он чего. А тебя расспросил, где учишься, чем занимаешься, с кем дружишь. Какие были отношения с Романовым? Вспоминая, она подняла глаза вверх. Я рассказала, что ты навещал и встречался с Петром Петровичем. Ездил с ним на рыбалку. Кто твои друзья?» Сообщила про бокс, про институт, про Наташу с Гулей и что пишешь хорошие песни. «Я все правильно сказала?» С беспокойством заглянула мне в глаза. «Правильно. Нам скрывать нечего. Меня еще весной вызывали в КГБ и опрашивали», признался я. Тебя разве не предупреждал этот сотрудник, что надо молчать о вашем разговоре и встрече поинтересовался? Предупредило посторонних? Но разве ты для меня посторонняя, кивнула наивная женщина. Всё правильно, подтвердил я, успокоив. Неужели КГБ заинтересовался мной? Мне захотелось, как в фильмах про шпионов, заглянуть под стол, под оконник и поискать жучки. почувствовал себя глупо, мысленно встряхнулся. Вероятно, следует ждать скорой встречи. Он назвался, поинтересовался, подняв на росуницу глаза. Назвался, кивнула она и удостоверение показывала, но я так растерялась, что ничего не запомнила и не рассмотрела, виновато улыбнулась. Так перепугалась за тебя, призналась. Тут я, не выдержав, перебила и прервала её откровение. так как предположил, что тётя сейчас вспомнит о нашем давнем разговоре об изучении сотрудниками КГБ меня как вероятным кандидатом для службы в комитете, и лучше озвучить для возможных слушателей свою версию. Пётр Петрович в своё время предупреждал, что я подходящий кандидат для службы в КГБ, и меня могут взять на заметку, пояснил ей и вероятным ушам. не сводя с меня удивлённого взгляда тётя кивнула нерешительно или шуточниво А ты сам хочешь работать там Нет решительно отмогнула головой я но у них может быть другое мнение Может и этот сотрудник приходил с той же целью а мне не нравится что меня изучают как редкая насекомая Хочу жить как все демонстративно разозлившись я повысил голос Если квартиру оборудовали подслушивающими устройствами то могли также тайну высказать. К счастью, ничего компрометирующего у меня нет. Всё, что может заинтересовать чекистов, спрятано вне квартиры. В сейфе лежат лишь тетради с записями моих песен и небольшая сумма денег. Не хотелось, чтобы тётя увидела в тетрадях наряду с творчеством извращённое потуги моего сознания, когда порой отрешался в раздумьях, а рука выводила каракули не всегда приличные. «Основная сумма моих денег лежит в большой комнате, можно сказать, открыта в шкатулке в шкафу». Можно подумать, что это тетя на накопление. В свое время отложил на цветной телевизор, холодильник и на ремонт квартиры, но до сих пор не удосужился потратить, а тетя категорически отказалась пользоваться моими деньгами. С этой стороны я прикрыт. Но как мне встречаться с Гулькой под микрофонами?» Надо быстрее прошерсти свою комнату и поискать послушивающее устройство. А если найду, посмотрю, как это выглядит и подумаю, что делать. Может, зря дёргаюсь? Нет за мной ничего, что выделяло бы меня среди тысяч подростков. Многое должна прояснить предстоящая встреча с КГБшником.